Глава шестая. Как вам вообще могло в голову такое прийти, с форца? А вы, мадонна Лис, решили начать на новом месте с хорошей ноты? Ректор мерил просторный кабинет широкими шагами, отчего его мантия красиво развивалась за спиной, посверкивая шитыми звездами. Тёмные глаза его гневно сверкали. Кончики усов подрагивали. Шадз разве что не искрился. И Тейн ужасно захотелось спрятаться за спину Тео. "Господин архимагистр, это всё моя вина", начал было покаянно Матео, но был грубо прерван. "Не надо, мессеры Форце, выпячивать своё воспитание там, где не нужно. Речь идёт не о свидании в саду, а о разрушенном хранилище артефактов". Ректор наконец остановился, скрестил руки на груди, Из клетки, подвешенной где-то высоко под потолком, заскрежетало. "Идиоты!" исключить, наказать. Архимагистр недовольно поморщился, поглядывая наверх. "Позвольте, услышав те странные звуки, мы должны были проверить, что всё в порядке". Матео нахмурился, явно не готовый издаваться вот так просто. "В первую очередь, вы должны были позвать кого-то из преподавателей". Тоже закусил у дела архимагистр. "Если я должен рассказывать вам о потенциальной опасности неизвестных артефактов, То, может быть, вам не место в Гвинефере, архимагистр. От стены отделилась молчаливая до сего момента фигура Кетцера. Этайн, так увлекшаяся перебранкой Тео и ректора, и вовсе забыла, что разведчик тоже тут. Позвольте мне поговорить с мессёром с форца наедине. Это было сказано с такой интонацией, будто Кетцер не спрашивает, а просто ставит шадза в известность. Ректор махнул рукой. Башня в вашем распоряжении. Этайн с тревогой взглянула на Матео, но тот ободряюще кивнул и едва заметно улыбнулся. Когда за мужчинами закрылась дверь, архимагистр тяжело вздохнул и присел на край массивного рабочего стола. «Поганая работа. Во дворце было лучше. Идиоты", проскрипела сверху. «Циц!» — Шанс и правда прицикнул языком, подкрутил свой лихой ус. Вы уж, простите, мадонна, что я тут так драматизирую. Мак кивнул на дверь. "Сами понимаете, начальство". Архимагистр, мы правда слышали странный звук, что касается шкатулки, то это полностью моя вина. Я уже говорила, мессэр лишь помогал мне справиться с, с ситуацией. Этой заломила пальцы, пряча руки за спиной. Да знаю. Мак отмахнулся. Но это не отменяет того, что вы устроили потопы и испортили некоторое количество артефактов. Мужчина неторопливо огладил свою ухоженную бороду, чуть приосанился. Кстати, шкатулка, которую вы открыли, не поддавалась нашему артефактологу с десяток лет. Так что есть в вашем проступке и полезные стороны. Однако поймите меня правильно, Тайн. Кем я буду, если не накажу вас? Гадом последним, ответил голос сверху склонен согласиться, кивнул Шац. Ректор, чуть склонил голову набок, рассматривая лист так, будто впервые её видел. Думаю, отдать вас обоих в руки мастера Натали будет справедливо. Всё равно бардак в подземельях, должен кто-то убрать. Из башни ректора Эйтайн выходила в полном одиночестве, но зато с отработкой после занятий на ближайшие две недели. Или как пойдёт, добавил Шац. Поутру Лис разбудил стук в дверь. До такой силы, что спавшая до этого достаточно крепко девушка едва не свалилась с кровати. За мгновение в голове пронеслась тысяча безумных идей, от разъярённой Натали до легионов бездны, пришедших персонально за Итаин. Впрочем, вряд ли легионы были бы так вежливы, что решили постучать, прежде чем ворваться в спальню к бедной студентке. Завернувшись в одеяло и распахнув двери, Тайн с удивлением заметила, что она не одинока. На лестничный пролёт постепенно выходили и остальные жители башни, сонные и помятые, косились друг на друга. "Это что, шутка?" донёсся чей то ворчливый голос. Видимо, стук слышала не одна лис. Это начало учебного года. Матео, вышедший из своей комнаты уже в форме, демонстративно сорвал прибитый к двери свиток. Поймал на себе взгляд и Тайн и едва заметно подмигнул. Лис постаралась поглубже спрятаться в одеяло, чтобы Тео не сильно всматривался в неё, помятую. Но Сфорца и не собирался этого делать. Он уже исчез за дверью, следом за второкурсником, и остальные принялись разглядывать двери своих комнат. На каждой из них нашлось посладку. Лис сорвала свой, вглядываясь в ровный каллиграфический почерк. Расписание на ближайшую неделю. Первым занятием стояла физическая культура. Весьма немилосердно для тех, кто вчера отмечал начало нового учебного года или громил хранилища артефактов. По случаю хорошей погоды первое занятие решили проводить во внутреннем дворе замка, и к великому сожалению, покалывающий занос и пробирающийся под форму прохладный ветерок оказался не единственной проблемой и тайн. Занятие было совместным со вторым курсом. Так что во дворени стройный толпились, поёживаясь, все студенты Гвинефера. Стараясь не смотреть в сторону Миаура и Тео, Лис быстро пересекла двор и встала рядом с дохуд, которая зевала и рассеянно водила ладонью по своей криво обстриженной макушке. Пили они вчера, наверняка допоздна, но рок-риф выглядела до обидного хорошо. Как думаешь, нас отправят бегать в лес? Тихо поинтересовалась и тайн у эльфийки. Дани немедленно перестала зевать, удивлённо уставившись на рыжую. Эта ужасная мысль не приходила ей в голову. Очень надеюсь, что нет. А вы позавтракать успели? Рядом возникли Дечи и Яко, причём второй что-то активно жевал и с набитым рртом жаловался. Я едва успел схватить по дороге кусочек хлеба. Дечи молча и красноречиво посмотрел на бутерброд друга на кусочке хлеба также покоился кусочек ветчины, который уместнее было бы назвать шмат, и такой же кусочек сыра. У Этайн рот немедленно наполнился слюной, она даже не подумала о том, что перед тренировкой стоило перекусить. В шеренгу, стройсь! разнеслась звучная команда над двором. Два раза повторять не было необходимости. Очень быстро все маги из неорганизованной кучки превратились в организованный строй. И только тогда стало видно, откуда поступают команды. В начале шеринги стоял невысокий молодой мужчина, лет 30 на вид, не больше. Этен бы сказала, что преподаватель был примерно с её ростом, а это куда ниже роста среднего мужчины. Он был в такой же форме, как и все они, с тёмными волосами и глазами цвета стали. Для тех, кто видит меня впервые, моё имя Лайонел Тамани. Добро пожаловать в Гвинефор!» Профессор двинулся вдоль строя, поморщившись. Эйн почему-то подумалось, что ему также не хочется здесь находиться, как и им. Каждый из профессоров будет говорить, что его предмет важнее, чем все остальные вместе взятые. Но поверьте мне, для вашей жизни нет ничего важнее, чем физическая культура и боевая магия. Пока Тамань шёл вдоль ширенги из студентов, этайн поймала себя на мысли, что взгляда не может оторвать от гибкой фигуры мужчины. Почему-то на ум шло сравнение с древком лука. В расслабленном состоянии оно было просто красивым куском дерева, изящным, гибким, с узорами и мелкими выщерблинками от постоянного использования. Но ты прекрасно знаешь, каким смертоносным может быть на самом деле. Никогда не стоит полагаться исключительно на магию. Натренированное тело ваш друг и помощник. Чем выносливее оно, тем больше у вас ресурса, в том числе способности колдовать. И однажды припомните мои слова, это спасёт вам жизнь. Внезапно мужчина хлопнул в ладоши. Разминка. И дальше тренировка пошла уже привычным чередом: разогрев, бег, растяжка. Всё это они проходили по несколько раз в неделю и в Императорской академии. Этан даже была рада размять затекшие мышцы, которые явно соскучились по нагрузкам. Тамани, словно ястреб, следил за тем, чтобы никто не сочковал, так что тренировка вышла на редкость продуктивной. В шеренгу, стройсь. Это ещё не всё, с ужасом выдохнула Лис, с которой уже сошло семь потов. Это только начало, усмехнулся кто-то рядом, но кто, девушка не успела заметить. Пришлось быстро строиться. Теперь посмотрим, чему вас учили в академии. Каждый год мне присылают мальков с браком. Тамани застыл напротив студентов, убирая руки за спину. Миур. Эльф вышел из строя, едва не в припрыжку дошёл до профессора. Тамани доставал длинному Эльфу макушкой до плеча, но всё равно этон не поставила бы на то, что Рокграна удастся выйти победителем, но оставить на это и не пришлось. Новички, кто смелый? В ответ профессору было лишь молчание. Лис про себя вздохнула. Как бы было здорово сейчас смело шагнуть вперёд, гордо вскинув подбородок и под удивлённые и обязательно восхищённые взгляды и один немного влюблённый пройти на середину двора. Сейчас я покажу вам бракованных мальков, профессор, и навалять этому Кто-то резко толкнул Этайн в спину. Чуть не пропахав землю подбородком, но всё же поймав равновесие в последний момент, девушка сделала два неловких шага вперёд и выпрямилась. Имя. Тамани в двух шагах от неё удивлённо выгнул бровь. Миур рядом довольно скалился. За спиной послышались смешки. "Этонь лис", механически не своим голосом произнесла рыжая, боясь даже обернуться. "Бой до потери сознания или пока один из вас не попросит пощады". Единственное правило не применять магию. И Итамане сделал шаг в сторону, оставляя противников наедине друг с другом. Все отец и матери, мне конец, подумала Итаин, видя, как Миур перед ней встаёт в боевую стойку. К сожалению, реальность была далековата от наивных мечтаний. Лис не испытывала иллюзий по поводу своей боевой подготовки. Справиться с разбойниками в лесу одно, справиться с Рокграном, одним из лучших на курсе, Другое. Быть может, возникнет такая необходимость, она бы даже расправилась с двумя-тремя военными, но рядом со своими же однокурсниками она смотрелась жалко. Ещё размышляя над тем, чтобы сдаться заранее, этайн уже зеркально повторяла действия Миура: вставала боком, сгибала колени и поднимала руки с открытыми ладонями. Начали Лисс даже не успела сообразить, что произошло. Просто удары посыпались на неё со всех сторон, сильные и чёткие. Будто бы с каждым из них Миур пытался, если не убить, то точно её покалечить. Первые пару мгновений за неё работала память тела. Руки сами отбивали удары, корпус уворачивался, подныривая под чужие руки. Лишь потом включилась голова. Боль от ударов пронизала всё тело насквозь, заставляя девушку отступать. Этайн все же удалось собрать остатки силы и контратаковать. Но рок гранд с легкостью отбил обе ее жалкие атаки, так что Лис не удалось чиркнуть по нему даже кончиком ногти. Ее мнимая удача еще больше раззадорила Эльфа, и он начал наступать с удвоенной силой. Первый меткий удар заставил правую руку онеметь, так что Этайн с трудом могла держать ее вытянутой, не то что бить или защищаться. Следующий под раздачу попала нога. Ловкая подсекающая подножка, Пока лис отвлеклась на боль в руке, если бы не отработанная растяжка, она бы точно порвала себе мышцу, а так только неудачно приземлилась на одно колено, широко отставляя вторую ногу. Впрочем, это всё равно был конец. Сильный удар по позвоночнику впечатал лис переносицей в землю, заставляя вскрикнуть от боли. Голова зазвенела, в глазах заплясали цветные круги. Миур же намеревался закончить этот бой, однозначно замахнувшись на последний удар, пока девушка пыталась подняться на дрожащих руках. Стоять. Тамани оказался рядом в мгновение ока. Рок гран так и застыл с занесённой ногой, а Алис смогла лишь подняться на локтях, упираясь лбом в землю. Бой окончен, я увидел достаточно. Рыжую рывком подняли на ноги. От такой резкой смены положения Таин покачнулась, Но выстояла. Вся нижняя половина её лица снова была залита кровью. Жалкое зрелище. Профессор поморщился, кивая острым подбородком. В строй. Лис нетвёрдым шагом поплелась на своё место, прикрывая нос ладонью. Всё ещё хуже, чем я предполагал. Ты нас всех опозорила, злобно прошептал на ухо Яка, когда Лис встала на место. Уитань даже не хватило сил, чтобы ответить ему. Она, опустив голову, смотрела, как густые капли крови просачиваются сквозь пальцы и капают на дублет. В голове было шумно, всё плыло перед глазами, но боль от сломанного носа не шла ни в какое сравнение со жгучим стыдом, объявшим её. "Теперь посмотрите, на что вы должны быть похожи к концу этого года". Тамани сделал едва уловимый жест, «Сфорца!» форца. Тел вышел к преподавателю так, как только что мечталось тайна. Спокойно, гордо, словно он был племенным жеребцом на выгуле, разве что колени высоко не задирал. Лис, прикрыв ладонью нос, пробормотала заклинание, останавливающее кровь, но успела заметить, перед тем как Матео встал в стойку, как гневно сжимаются его ладони. В сердце затеплилась наивная надежда. Начали. Ровно один удар в сердце, и маги ринулись друг на друга. Это было даже Красиво. Не говорят, что стихия накладывает отпечаток на своего владельца. Движения Миура были сильными, короткими, как и в бою с Этайном, он стремился вложить максимум в каждый свой удар. Тэ уже походил на грозовую тучу, которая неотвратимо надвигалась на своего соперника. Хлёсткими и быстрыми ударами пытался не пробить защиту, а найти в ней брешь. Движения его были скупы, он явно экономил энергию не только Лис, но и все остальные заворожённо смотрели на этот танец с точными движениями и мягкой поступью. Но вот удар Миура пришёлся в цель, в самые солнечные сплетения Сфорцы. Толпа охнула, и Тайн была рада, что за этим дружным вздохом не слышно её. Тео на секунду замер, хватая воздух ртом, но закончить рок-грану атаку не дал, быстро отпрыгивая назад. Сфорца оскалился, И Лис знала, что теперь-то Миуру точно конец. "Я не знала, что Матео настолько хорош", тихо призналась Дохуд. "Почему он не тренировал тебя в академии?" Эльфийка повернула голову крыжей, чтобы увидеть, как её лицо стало смертельно бледным. "Лис!" Но ответить Этайн ничего не успела, падая в вязкую тёмную бездну. Сознание вернулось разом одним тошнотворным рывком. Лис открыла глаза и сразу сдавленно застонала. Картинка перед глазами поплыла. Но даже в размытом виде Этайн узнала собственную спальню. Не делай резких движений. Кровать скрипнула под чьим-то весом. Впрочем, можно было не гадать. Этайн узнала бы этот голос из тысячи. Как себя чувствуешь? Так, будто меня приложили головой о землю. Девушка приоткрыла глаза, глядя на Матео, на своей постели Это было приятно и смущающе одновременно. Профессор Весел только что ушла. Она ведёт у нас целительство и травничество. Сказала, что это простой ушиб, помноженный на истощение. Ты как следует не восстановилась вчера. Сфорц был предельно серьёзен, хмурился, стараясь скрыть за суровым видом свою тревогу. Кто победил? Лис слабо улыбнулась. Серьёзно? Это единственное, что тебя заботит? Тео демонстративно закатил глаза. Никто. Таманя остановил бой, когда ты потеряла сознание. Жаль, искренне выдохнула Айтайн. Теперь ей стало интересно, как так вышло, что на её постели сидит Тео, а не Дохут. Но расспрашивать об этом она не решилась. Мне жаль, что я не досмотрел за тобой. Тео качнул головой и встал, а Айтайн немедленно залилась краской, глядя на Сфорцу во все глаза. Ты сейчас похожа на зверька, который попал в ловушку. Я сказал что-то не так? Я не Лис зажмурилась и, собрав остатки смелости, в кулак выпалила: "Тебе не кажется, что нам стоит поговорить?" Кажется. К огромному удивлению Этайн Тео даже отпираться не стал. Просто кивнул, поправляя свой дублет. "Но не сейчас. Весел дала тебе фору до конца дня отлежаться, пока действуют травы." Но на отработку к Натали придётся идти. И так как у меня нет такой роскошной возможности валяться полдня в постели, мне надо идти. Сфорца лукаво улыбнулся и подмигнул. Встретимся в четыре в малом зале. Остаток дня и тайны правда с великим удовольствием проспала, то ли под воздействием трав, то ли от недосыпа накануне, то ли и от того, и от другого. Разбудил её жуткий голод до назначенного времени был ещё час, но Ли казалось, что хотя бы минута промедления, и она точно умрёт. Малые залы, правда, был меньше. Здесь было всего три стола: два студенческих и один учительский. И почти никого, кроме слуг. Этайн поспешила присесть на ближайшее свободное место, планируя в тишине насладиться своим обедом, но не тут-то было. Стулья рядом с ней скрипнули, к Ли вплотную присели близнецы. Позволь сделать тебе комплимент. Сегодня на тренировке ты смотрелась великолепно. Слева оказался Мар. Тёмные глаза его плутовато сверкали из-под упавших на лицо светлых прядей. О, да. Это уже была Меф. С изящностью мешка с дерьмом, я бы сказала. Где ты так профессионально научилась быть таким ничтожеством? Мар и Меф были похожи друг на друга и нет, одновременно. Чертами они были копии друг друга. Вести они себя тоже старались одинаково, однако характеры у них всё же были разные. Это было легко понятно хотя бы по стихиям, которые им достались. Мар был воздушником, лёгким как ветер, но часто холодным и жестоким, пронизывающим до самых костей. На же подчинялась земля, самая постоянная и одна из самых сильных стихий. У земляных почти никогда не бывало проблем с источником энергии, а потому всё зависело от потенциала самого мага. Потенциал же Меф был весьма и весьма обширен. В бою она была жестокой и бескомпромиссной. Они вчетвером, близнецы Миуры и Тео, составляли обсидиановый квартет. Выходили таким составом во все студенческие соревнования и почти всегда выигрывали. Что вам нужно? Этайн едва не застонала, сжимаясь на своем месте и мечтая провалиться под землю. "Всего лишь информация", промурлыкала Мэф. Ее пальцы пробежались по руке лис выше, к плечу. Этен казалось, что по ней бежит огромный паук. Ее слегка передёрнуло, но в ответ на это пальцы с длинными ногтями до боли сжали плечо. Блондинка склонилась к самой мочке уха, почти касаясь ее губами. Будешь на нам всё, что знаешь о своём ненаглядном дружке. Сфорца? Лис так удивилась, что даже забыла о том, что её ключица вот-вот хрустнет. Вы же с ним друзья. Не твое дело. К её лицу наклонился Мар. В тёмных глазах его плескалось что-то нехорошее, отчего захотелось поскорее отвести взгляд. Он предатель. «Мар!» Близняшка громко прицикнула языком, заставляя брата замолчать. Снова повернула голову Катаин. Ты поняла? Любое слово, любой жест, планы, письма, мы должны знать о Матео всё. А если я откажусь? Лис вскинула подбородок, сама удивляясь собственной смелости. Учебный год только начался. Плечо под сильными пальцами Мэв хрустнуло, и тут уж и Итаин не удержалась от короткого вскрика. Мы можем убедить Миура что ты не лучший мешок для битья. А можем перестать поддерживать нейтралитет. Выбирай сама. Близнецы исчезли так же быстро, как появились, оставляя Таин в глубокой задумчивости потирать наливающийся синяк на плече. Но хотя бы поесть она успеет. И только рука потянулась к куску мяса на тарелке, как по спине её задорно хлопнули. Лис едва не окунулась носом в жирный соус. «Лис, ты как? Доход приземлилась рядом, тут же делая знак слуге. Тео не дал даже подойти к тебе, сам взял на руки, огрызаясь словно сторожевой пёс. Несмотря на все старания близнецов, настроение всё же поползло вверх. Этайн поспешила скрыть довольную улыбку, утыкаясь взглядом в тарелку. Уже лучше, спасибо. Всего лишь истощение. Расскажешь, как прошли занятия? И пока Дохуд докладывала лесь наконец-то вгрызлась в кусок запечённой свинины, чувствуя, что сейчас просто захлебнётся слюной. Эльфийка же кратко пробежалась по занятиям. Этан пропустила травологию и скучнейшую вводную лекцию ректора, но всё это, по мнению Дохуд, было в половину не так интересно, как слухи. Пару часов назад из академии уехал Кетцер. И получаса не прошло, как все начали говорить о неком шпионе, который проник в Гвинефер. Рок-риф говорила вполголоса, склонившись ближе к Лис. Рыжая почувствовала, как по спине бегут холодные мурашки. Что за ерунда? фыркнула девушка. Здесь же всё накачано магией, не говоря уже о том, что каждый второй талантливый менталист. А в шпионы берут без думаешь? Доход повела плечами. В общем, все разделились на два лагеря. Половина думает, что шпион кто-то из чужих, просто накинул на себя личину одного из студентов. Но тут же все свои, появись в академии кто-то лишний, мы бы сразу заметили. А если здесь нет лишних? Эльфийка пристально посмотрела на Этайн. Только спустя паузу Далис начала доходить. Ну да, набросить личину кого-то из своих, значит, Значит, кто-то свой уже мёртв. Лицо у Эттайн испуганно вытянулось. Второй вариант, продолжила Дохут, видя, что до подруги наконец-то дошло. Что кто-то из наших предатель. Кого-то могли подкупить или вроде того? Какой смысл подкупать разведчика? Лис отодвинула тарелку с недоеденным обедом, есть как-то совсем расхотелось. Жалование позволяет и так кого хочешь перекупить. Ну, предположим, что до настоящего жалования надо еще доучиться, Все равно здесь все из благородных, богатых семей. Это худшее место для попытки перекупить шпиона. Этайн даже фыркнула, обозначая всю нелепость этой мысли. Не все, Доход сделала красноречивую паузу. Лис прикусила губу. Ну да, эльфийка права. Не все. Например, у ее семьи не было ни денег вдостатка, И дома мать, отец, а также семеро братьев с сёстрами уповали на её жалованье. Да и не всё в этом мире покупается деньгами, Лис. Есть ещё грязные секреты, безопасность родных в конце концов. То есть под подозрение попадают все. Это обвела взглядом залы и немногочисленных студентов, которые подтягивались после занятий, спеша набить желудки. К ним шёл Матео, небрежным жестом зачёсывая пальцами назад свои тёмные кудри. Без исключения. Сорца приземлился напротив, оглядывая голодным взглядом полупустые тарелки девушек. О чём речь? Кажется, ничего из увиденного его не удовлетворило. «О шпионе?» не моргнув глазом, ответила дохут, подтягивая к себе блюдо с фруктами. Этайн заёрзал на стуле, не зная, куда себя деть. Слова близнецов не давали покоя. Тем не менее, не в состоянии отвести взгляда от лица Матео, внимательно глядела на его реакцию. А, чушь. Парня это, кажется, вообще не волновало. Его бы раскрыли в два счёта. Знаете, для чего на входе в академию стоят горгульи? Горгульи? Лис поймала на себе удивлённые взгляды. Я видела только одну. Вторая, значит, гуляла по территории У них есть дурацкая привычка отлучаться по одной. Тео пожал плечами. Перед ним поставили тарелку с дымящимся супом. "Для красоты?" предположила Дохуд. "Уродливее твари в жизни своей не видел", в сердцах признался Тео. Этайн не удержалась и фыркнула, за что получила полный укоризный взгляд подруги. "Для охраны. Не просто для охраны". И Вурдалаку ясно, что никто не будет брать Гвинефер штурмом. Эти двое нас насквозь видят. И не только нас. Сфорца говорил короткими рваными фразами, потому как одновременно с этим пытался затолкать в себя еду. Вот так учёба в магическом заведении сводит всё дворянское воспитание на нет. Преподавателей, шадзе и даже самого кецера. Сколько же в них магии и кто поддерживает в них жизнь? Лис подалась вперёд, глаза её зажгли с интересом. Никто не знает, Тео пожал плечами, разламывая хлеб и собирая мякишем остатки супа. Говорят, что они тут со времён постройки академии. Кто-то говорит, что они дух этого замка, а кто-то, что в них заключены души умерших магов. За столом воцарилось молчание. Этайн подумала о том, что даже если горгульи видят их насквозь, это не исключало варианта с подкупом или шантажом. Некоторые вещи скрыты в душе так глубоко, что вытащить их можно только под пытками. Взгляд упал на тёмные кудри и длинные пальцы и столкнулся с тёмными глазами. Если ты готова, то можем идти. Думаю, Наталья нас и так заждалась. Направились они прямиком в подземелье. Теперь этот путь вызывал у Ойтайн не самые приятные ассоциации. На этот раз, правда, освещать дорогу не пришлось, ярко горели все факелы. Блез невольно задумалась о том, зачем они сюда на Канон ниспускались. Как думаешь, почему никто из преподавателей не проявил интереса к нашему рассказу про скрежет?» — спросила она у впереди идущей спины Тео. Лестница была достаточно узкая, чтобы они вдвоём не могли разойтись. Не знаю, спина пожала плечами. Я тоже думал об этом. Может, проблема гибели части артефактов более насущна. Или все считают, что нам это послышалось. Мы просто нашли повод для того, чтобы залезть в хранилище. Но мы же слышали. ЭТЭН едва не топнула ногой от досады. Как ты теперь это докажешь? Они вышли на площадку с тремя ходами, оттуда ощутимо несло холодом. Ты, кажется, совсем сдался. В сердцах Лис произнесла то, чего не хотела поначалу, в каком-то глупом желании задеть друга. Маттео вздохнул, повернулся к ЭТЭН, заглядывая в глаза, если это что-то действительно серьёзное, то оно точно проявит себя снова, и тогда время рассудит, кто из нас был прав. Ну, а если нет, Сфорц отвёл взгляд и пожал плечами. Быть может, профессора умнее нас. Лис не нашлась, что ответить. Оставалось только кивнуть, признавая правоту Тел. Натале уже дожидалась их на месте. Женщина стояла за тем самым столом, на котором Тео и Тайн пытались вчера спастись от потопа. Вокруг по-прежнему царил бардак. Кое-какие стеллажи были уже подняты и поставлены на место, но некоторые так и продолжали лежать, похоронив под собой груду осколков, обломков и покореженных частей артефактов. Если и до этого казалось, что комната забита хламом, то теперь и вовсе напоминала мусорную яму. А, наконец-то. Профессор оторвалась от огромного талмуда, который вчера мешался под ногами. Знаю, знаю, вам очень жаль, и дальше по тексту речи, которую я в этом не сомневаюсь, вы сочиняли всю ночь. Давайте сразу перейдем к делу. Студенты застыли в изумлении от такого напора. Лис даже тихонько вздохнула от восхищения и немножко от облегчения. Она терпеть не могла, когда ее отчитывают, даже если по делу. Но это Во всех отношениях восхитительная женщина предпочла не читать морали, а сразу перейти к более полезным для всех занятиям. Ваша работа на сегодня заключается в следующем. Вы дружно надеваете перчатки. Взгляд ярких васильковых глаз очень уж выразительно обвел взглядом сначала Тео, потом и Тайн. Оба поспешили достать из-за пояса часть своего гардероба. Потому что, как оказалось, мне стоит напомнить технику безопасности работы с артефактами. Лис густо покраснела и отвела взгляд. А теперь вперёд, разбирать артефакты. Прежде чем взять в руку даже маленький осколочек стекла, проверяйте его на магический импульс. Есть отклик аккуратно берёте и несёте мне. Нет отклика в кучу мусора. Если артефакт с виду цел, но отклика тоже нет, всё равно несёте мне. Я ясно выразилась. Студенты дружно кивнули. Ну вот и отличненько. Массерс форца на вас дальняя стена, Мадонна Лис, на вас та, что ближе ко входу. И да, магию для перетаскивания вещей не применять. У магистра даже голос задрожал. Потопы эти стены выдержат, а вот детонацию уже вряд ли. Кажется, вдогонку Натали добавила что-то вроде олухи, но наверняка Этайн сказать не могла, так как быстро поспешила заняться своей частью стены. Поначалу Лис аккуратно следовала инструкциям профессора, проверяя едва ли не каждую щепку, но как только дело дошло до автоматизма, мысли её поспешили устремиться к Матвею. Они так и не смогли поговорить. Была ещё слабая надежда на то, что они останутся наедине, но мастер никуда не спешила уходить. Они с другом вообще были разведены по разным углам комнаты, и всё, что могла и Тайн, время от времени видеть спину Тео. Второе, что её волновало, конечно, история со шпионом. Откуда вообще взялся слух и почему стоило ему верить? Лис вздохнула, откидывая в кучу мусора очередной безжизненный обломок. К сожалению, не бывает дыма без огня, и если уж слух пошёл, то для него были основания. Мысли сами собой перескочили на близнецов. Оборонённая фраза Мара про Матео. Почему они оба так уверены, что решили прибегнуть даже к её помощи? Нет, в этот бред и тайн уж совсем не верилось. Отец Матео, министр их величеств, вся семья так или иначе приближена ко двору. Она не знала подданных вернее, чем семья Сфорца. Сам Тео часто говорил, что для него честь служить в разведке, там, где он может принести настоящую пользу. Однако внутреннее чутьё вперемешку со страхом не давало и тайны вот так вот смело подойти к Маттео и спросить всё напрямую. Что если близнецы правы? От этой мысли всё холодело внутри. На что мог купиться Сфорца? В очередной раз, подойдя к столу, Ли оставила рядом с мастером какую-то шкатулку, которая с виду была целой, но на магию не отзывалась. Открыть её хоть и было любопытно, но ЭТ не рискнула, наученная опытом. Зато в этот самый момент Тео был в другом конце комнаты, и Ли рискнула. Мастер, могу я задать вопрос? Девушка неуверенно переступила с ноги на ногу, наблюдая за тем, как профессор помечала что-то в огромной книге. Слушаю вас, Мадонна Лисс. Наталья даже головы не подняла. Вчера, когда произошло это недоразумение со шкатулкой, на Этайн уставилась пара синих глаз, и девушка смутилась ещё больше, но взгляд не отвела. Понимаете, мне от чего-то подчинилась вода. Маттео не смог с ней ничего сделать, а я ненадолго, но остановила. А ваша стихия, перебила Наталья. Огонь. Этен уже чувствовала себя совершенно по идиотски, тем более что невдалеке застыл с форца. Он стоял к ним спиной, но сомневаться в том, что друг всё слышит, не приходилось. "Спешу вас расстроить, Мадонна. Это всего лишь особенность артефакта. Вы открыли его, только вы могли его закрыть. И Логично, что вашей магии подчинялись воды. Вот и всё". Лиз хотела расспросить ещё про особенности открытия артефактов, но её прервал Короткий стук в дверь. Судя по тому, что дверь после этого так и осталась закрытой, это было письмо. ЭТейн, оглянувшись на Натали, пошла открывать. Стоило девушке распахнуть дверь, как маленькая птичка из пергамента, шурша крыльями, метнулась в сторону профессора. Ловким движением руки мастер поймала письмо в полёте, разворачивая. Записка была короткой и явно не самого приятного содержания. Натали недовольно хмыкнула. «С Сфорца вас к себе просит Тамани. Матео нахмурился, выпрямляясь с куском какой-то обугленной деревяшки в руках. Считайте, на сегодня отработка закончена. Тео кинул взгляд на Этайн, полный раскаяния. Очевидно, он не очень хотел оставлять подругу отдуваться за двоих, но и слушаться не мог. Деревяшка последовала в кучу с мусором. Извините, магистр. Сфорца отряхнул перчатки и перед тем, как скользнуть во всё ещё приоткрытую дверь, ещё раз виновато взглянул на Лис. Та только кивнула и ободряюще улыбнулась Тео. Не надейтесь, мадонна, что если вашему другу удалось сбежать от отработки, я отпущу вас пораньше. В ваших же интересах побыстрее здесь закончить. Наталья вновь уткнулась в толмут. Этэн оставалось только горько вздохнуть, оглядывая фронт работ. Здесь хватит, чтобы скоротать не один и не два вечера. Возможно, им стэо придётся разгребать хранилище до самых каникул. Однако профессор оказалась неправа. Сегодняшней Сегодняшняя отработки всё же было суждено закончиться пораньше. По ощущениям Лис прошло несколько часов, не меньше. Все эти склянки, деревянные коробашки, шкатулки начали её порядком доставать. Куча мусора росла пропорционально груди артефактов возле стола Натали. И Итайн уже казалось, что это никогда не закончится, как в хранилище вновь вломились. На этот раз живой человек. Магистр в дверной проём сначала сунулась светлая голова с коротко остриженными волосами. Это была Идиль, сокурсница Итайн. За головой показалось и всё остальное тело. Там горгулья. Девушка жадно глотнула воздуха, утерла влажный лоб. Её кто-то разбил.